Глава пятая. Лиза. Смотрю вслед арку, и лишь когда громко хлопает дверь аудитории, вздрагиваю, приходя в себя. Он помнит, но сладкое осознание сменяется липкой неприятной реальностью. Увидел, что мне звонит Петя, и психанул. Да какого рожна вообще? Вот это представление. Галя помогает мне собрать выпавшие ручки в сумку. Картина маслом. «Сколько экспрессии и ревности!» «Да пошел он!» Выплевываю, затем топаю к лестнице. «Тоже мне!» — обиделся он. «Четыре года где-то шлялся!» «Галя бежит за мной, а я причитаю. Злюсь-бешусь! Как он посмел так себя повести? Все помнит и корчит обиженку!» «Я должна была его у окошка ждать четыре гребаных года! Понимаешь ли, мужчина мне звонит!» «Да, звонит!» бушую, наплевав на удивленные взгляды проходящих мимо студентов. «Лиза, успокойся!» Подруга пытается угомонить меня. «Не кричи ты так!» «Но я словно разорвавшийся снаряд. Осколками достанет каждого. Мне обидно, да безумие. Я ждала, скучала, тосковала и плакала». «Успокойся!» Останавливаюсь, гляжу на Галю. «Ты это видела вообще? Что за кисейная барышня?» Обиделся он. «Лиза, ну ты же и правда ждала его», — ухмыляется подруга. «Значит, твой мажор в чем-то прав, заревновал, с кем не бывает». «Ты на чьей стороне, а?» «На твоей. Просто в его руках ты мгновенно растаяла, Лизок. Я тебя такой никогда не видела. Может, не стоит рубить с плеча?» «Пофиг», — выдыхаю. «Пусть делает, что хочет. Отныне мы лишь одногруппники». «Ну-ну», — хмыкает Галя. «Так, ты иди вниз» а я в деканат сбегаю, окей? Okay? Ладно. Вздыхаю, тупую по мраморным ступенькам на первый этаж. Выхожу на улицу. Светит яркое и все еще жаркое сентябрьское солнышко. Вдыхаю осенний воздух. Немного успокаиваюсь. Осматриваюсь в ожидании Гали, но тут мою спину начинает прожигать чей-то настойчивый взгляд. Разворачиваюсь и вижу арка. Он стоит, прислонившись плечом к стене. Смотрит, разглядывает меня. Я отвечаю на его взгляд, прижимая сумку к груди, кусая губы. Хочется забыть обо всем и броситься в его объятия. Ведь Галя права, я мгновенно растаяла, стоило любимым рукам меня коснуться. Бип-бип! Ко входу подъезжает внедорожник Петьки. Блин, мой жених выходит, надевает модные солнечные очки. Арк смотрит из-под лобья, прожигает взглядом. «Привет, милая, Лиза. Петр летит ко мне, а я готова провалиться сквозь землю. Ты не отвечала, я решил приехать». В руках Петра шикарный букет цветов. Но вот на кой ляд он явился? Арк вдруг срывается с места и направляется к нам. «Прости меня, дурака, я сильно ошибся, Лиза», — говорит мой жених, но тут Арк налетает на него, толкает, цветы падают на асфальт. Ох, простите, ухмыляется мажор, свысока глядя на Петра. Так засмотрелся на нашу прекрасную заместительницу старосты, что не заметил. Сердце пропускает удар. Что он такое творит? Я выброшу. Арк берет букет и под офигевшим взглядом Петьки выкидывает его в мусорку. Могу оплатить ущерб, если нужно. При этом наглый мажор смотрит не на моего жениха, а на меня. Внутри вскипает гнев. «Что это за шоу?» «Мне нужно ничего оплачивать», — заявляет Петя. «Просто не стоит пялиться на чужих девушек». «Согласен. Почти рычит Арк. Всего доброго, Лизавета Борисовна». И уходит. Петька что-то суетится, открывает мне дверь, а я не могу отвести взгляд от Арка. Он ревнует, что ли. Но почему? И отчего я чувствую себя виноватой? Мажор садится в крутую тачку». Дает по газам и уезжает. И, по-моему, мое сердечко остается там, с ним. Хамло какое-то. Из твоей группы? Сухо заявляет Петька. Ты садишься, лис. Да, новенький. Отрезаю. Мне не хочется говорить про Аркашу. Я сегодня переезжаю в общагу. Не знаю, зачем ты приехал и нафига весь этот пафос. Но несчастный вид жениха вызывает во мне жалость. Вздыхаю. «Букет был красивый, спасибо. Но мне, правда, нужно сегодня заняться делами. Можешь нас отвезти, если время есть». «И поспособствовать твоему переезду в эту дыру?» фыркает Петька. «Нет уж». «Ну тогда ладно. Пожимаю плечами. Возвращайся на работу. Мне нужно дождаться подругу». «Если согласишься не переезжать, отвезу вас домой», заявляет парень. «Мне это не нравится, Лиза». Там мужиков типа этого вот сладкого мажорчика полно. — И что? — выгибаю бровь. — Я тоже мажорка, Петя. Или ты забыл, кто мой папа? — Борис Борисович. — Продолжает упираться он. — А то, что они будут на тебя пялиться. Думаешь, я не видел, как этот вот на тебя смотрел? И все тут наверняка мечтают о тебе ночами. А ты моя. — У этого вот есть имя. А я сама могу за себя постоять, Петя. Не маленькая. «Но я хочу тебя защищать!» «Не нужно мне это. По крайней мере, от тебя». Петька что-то бормочет себе под нос, садится в машину и уезжает. Тем временем ко мне подбегает запыхавшаяся галька. Ее взгляд падает на мусорку, из которой торчит букет. «Даже не спрашивай!» Вздыхаю. «Не буду. Это же твой Петр был, да?» Уточняет подруга. «Угу. И чего не помог с переездом? Куда он свалил-то?» Он не хочет помогать с тем, чего не одобряет. а тяжело с ним будет, Лиза». «Я не буду с ним жить». «Знаешь, нафиг мужиков, они меня достали. Пойдем к остановке». Мы топаем по аллейке по направлению к автобусной остановке, болтаем. И тут... Вжух! Прямо перед нами останавливается машина, перекрывая путь. «Арк? Он же уехал. Я таращусь на мажора. Он выходит, опирается на крышу тачки». Довольный, аж зубы сводит. Запрыгивайте, красотки, подвезу. Ухмыляется, словно уже победил. Мы на автобусе. Гаркую хватаю подругу под локоть. Ну, лис! — конючит Галя. Давай с ним поедем, а? С ветерком. Знаешь, сколько народу сейчас? Ну, толпа прям. Вот же хитрая. Но наглая ухмылка Аркаши выводит меня из себя. Он же обижен. Это что за переобувание в воздухе? Галя, погода отличная. «Пойдем». Тяну ее за собой. Прокатимся на автобусе, ничего страшного. «Ну, Лиза!» — конючит она, упирается. «Я пальчик на ноге натерла. Хочешь, покажу? Честно-честно». «Галя!» — рычу. «Ну, пожалуйста!» Арк уже давится со смеху, наблюдая за нашим противостоянием. Галя хнычет, а я вздыхаю. Хмуро смотрю на мажора. «Ладно». Обращаясь к Аркаше, твоя взяла. Мы позволим тебе нас отвести.